Она прыгнула в заросли, что-то схватила зубами, потрясла головой и бросила в сторону. Это оказалась манжурская полевая мышь, весьма распространенная по всему краю. Величиной она с обыкновенную домашнюю мышь, но с буро-желтой окраской и с белыми лапками. Эта мышь не так подвижна, как домашняя, и поэтому легко становится добычей хищных птиц. Кормом ей служат различные семена растений, дубовые желоди и корни трав. Забрав мёртвую мышь, как охотничий трофей, я пошёл дальше по дороге. На половине пути между селом Пермским и постом Ольги с левой стороны высится скала, называемая местными жителями Чёртовым Утёсом. Ещё 15 минут ходу, и вы подходите к морю. Читатель поймет то радостное настроение, которое нас охватило. Мы сели на камни и с наслаждением стали смотреть, как бьются волны о берег. Наш путь был окончен. Из морского песку здесь образовались дюны, заросшие шиповником, травою и низкорослыми дубками, похожими скорее на кустарники, чем на деревья. Там, где наружный покров дюн был нарушен, пески пришли в движение и погребли под собой все, что встретилось на пути. В пост Ольги мы прибыли 21 июня и разместились по квартирам. Все наши грузы шли на пароходе морем. В ожидании их я решил заняться обследованием окрестностей. Глава четырнадцатая Залив Ольги История залива Тихая пристань Пост Ольги Крестовая гора Манза-золотоискатель Птицы Тигр на вершине хребта Лишай и мхи Гольцы Поиски Лед подземный Истоки реки Сан-Дагоу. Пятнистые олени. Залив Ольги, 43 градуса северной широты и 152 градуса 57 минут восточной долготы от острова Ферро, открыт французским мореплавателем Лаперузом в 1787 году и тогда был назван портом Сеймура. Во время Крымской кампании несколько английских судов преследовали русский военный корабль. Пользуясь туманом, судно укрылось в какую-то бухту. Англичане потеряли его из виду и ушли ни с чем. Так как это случилось 11 июля, в день Ольги, то решили залив своего спасения назвать ее именем. В память избавления своего от врага они поставили крест на высокой горе, которая с той поры стала называться Крестовой. При входе в залив Ольги справа высится одинокая скала, названная моряками островом Чихачева. На этой скале поставлена сигнальная башня, указывающая судам место входа. Но так как летом в этой части побережья почти все время стоят туманы, то она является совершенно бесполезной, ибо с моря ее все равно не видно. Залив Ольги закрыт с трех сторон. Он имеет километра три в длину, столько же в ширину и в глубину около двадцати пяти метров. Зимой он замерзает на три месяца только с северной стороны, Северо-восточная часть залива образует еще особую бухту, называемую местными жителями Тихою пристанью. Эта бухта соединяется с большим заливом узким проходом и замерзает на более продолжительное время. Тихая пристань, глубиною посередине 10-12 метров, длиною с километр и шириною 500 метров, постепенно заполняется наносами речки Ольги. На восточном берегу залива находится китайский поселок Ши-Мэнь, называемый русскими Кошкой. Раньше поселок этот был главным китайским торговым пунктом в Уссурийском крае. Ежегодно сюда приходило до сотни шаланд с товарами из хунчуна. Охотники с реки Уссури доставляли в Ши-Мэнь меха, ценные панты и дорогой женьшень. Дары тайги выменивались на продукты морского промысла. С 1901 года, после китайских беспорядков в Маньчжурии, жизнь в поселке стала замирать. По длинному ряду бараков, расположенных на берегу моря для склада товаров и разного сырья, можно судить о размерах торговых оборотов китайцев в заливе Ольги. В самом углу залива находится русское селение, называвшееся ранее постом Ольги. Первой постройкой, которая появилась здесь в 1854 году, была матросская казарма. В 1878 году сюда приехали лесничий и фельдшер, а до того времени местный пристав исполнял их обязанности. Он был и учителем, и врачом, чинил суд и расправу. В 1906 году в посту Ольги была небольшая деревянная церковь, переселенческая больница, почтово-телеграфная станция и несколько мелочных лавок. В настоящее время пост Ольги не деревня и не село. У Ольгинцы в большинстве случаев были разночинцы и запасные солдаты, арендовавшие землю в казне. Никто не занимался Ни огородничеством, ни хлебопашеством, никто не сеял, не жал и не собирал в житницы, но все строили дома хотя бы и в долг. Все надеялись на то, что пост Ольги в конце концов будет городом и захваченная земля перейдет в собственность, после чего ее можно будет выгодно продать. Русско-японская война тяжело отразилась на этом маленьком русском поселке отрезанном бездорожьем от других жилых мест уссурийского края. Предметов первой необходимости, как керосин, свечи, мыло, чай и сахар, нельзя было достать ни за какие деньги. Да и теперь еще население его в ожидании лучших дней перебивается с хлеба на квас. Некоторые жители не живут в посту Ольги, а уехали во Владивосток. Много домов брошено и заколочено досками. Домовладельцы рады радешеньке сдать кому-либо свои постройки не только в аренду, но даже в бесплатное пользование, лишь бы кто-нибудь охранял их от расхищения. Около поста есть старинное кладбище, совершенно запущенное. Через несколько лет оно будет совсем утеряно. На нем похоронили в 1860 году матросов умерших от цинги. Другой достопримечательностью поста была маленькая чугунная пушка на неподвижном деревянном лафете. Я видел ее в полном пренебрежении на площади около дома лесничего. По рассказам старожилов, она привезена была в пост Ольги для того, чтобы во время тумана подавать сигналы кораблям, находящимся в открытом море. В заключении еще остается сказать несколько слов об одном местном обывателе, весьма способствовавшем процветанию этого уголка далекой русской окраины. Я говорю о крестьянине Пятышине. Обремененный большой семьей, этот удивительный труженик вечно находился в работе, вечно о чем-нибудь хлопотал. Сперва Пяташин открыл в посту Ольги торговлю, но, будучи по характеру добрым и доверчивым человеком, роздал в кредит весь свой товар и разорился. Потом он занялся рыболовством, но вода унесла у него не вода. Тогда он стал добывать морскую капусту, но рабочие китайцы, забрав вперед задатки, разбежались. После этого он взялся за лесное дело. Наводнение унесло у него весь лес. Пятышин собрал все свои остатки и начал строить кирпичный завод, но кирпич не нашел сбыта. Лонгку мрамора постигла та же участь. Не пошло в ход также и выжигание извести. Последнее дело, которым неудачно занимался Пятышин, это подрядная постройка домов и разбивка улиц в посту Ольги. Другой на его месте давно опустил бы руки и впал в отчаяние, но он не упал духом и вновь занялся рыбной ловлей. Ни на кого он не жаловался, винил только судьбу и продолжал с нею бороться. Много неимущих переселенцев находило заработок у Пятышина, много личного труда и денежных средств он вложил в устроение поста Ольги. К сожалению, В свое время он ниоткуда не получал поддержки, бросил все, перекочевал на реку Нельму, где и умер. Первые два дня мы отдыхали и ничего не делали. В это время за Рудковским пришел из Владивостока Миноносец Бесшумный. Вечером Рудковский распрощался с нами и перешел на судно. На другой день на рассвете Миноносец ушел в море. Рудковский оставил по себе в отряде самые лучшие воспоминания, и мы долго не могли привыкнуть к тому, что его нет более с нами. Первая моя экскурсия в окрестностях залива Ольги была на гору Крестовую. Крест, о котором говорилось выше, еще стоял на месте, но уже покачнулся. В него была врезана металлическая доска с надписью «Теперь ее нет». Осталось только гнездо и следы гвоздей. С Крестовой горы можно было хорошо рассмотреть все окрестности. В одну сторону шла широкая долина Вайфудзина. Вследствие того, что около реки Сандагоу она делает излом, конца ее не видно. Сихате-Алинь заслоняли теперь другие горы. К северо-западу протянулась река Арзамасовка. Она загибала на север и терялась где-то в горах. Продолжением бухты Тихой пристани является живописная долина реки Ольги, текущей параллельно берегу моря. Горы в окрестностях залива невысоки, но выражены весьма резко и большую частью состоят из серого гранита, кварцевого порфира, песчаника, роговика, аркоза зеленой яшмы, в которой в разных направлениях проходят тонкие кварцевые прожилки. В окрестностях найдено много железных, медных и серебросвинцовых руд. Большинство сопок покрыто осыпями, являющимися результатом разрушения горных пород деятельностью атмосферных агентов. Образование этих осыпей можно проследить с момента появления трещины в скалах до рассыпания их на мелкие обломки. Если молотом ударить по такой глыбе или с силою бросить ее о землю, она разобьется по трещинам, по которым внутрь проникала вода. И сколько бы ни разбивать эти камни на еще более мелкие обломки, они нигде не дадут свежих изломов. В посту Ольги я познакомился с Буниным, знатоком южно-уссурийского края, исходившим его вдоль и поперек. В 1901 году он был тяжело ранен хунхузами из фальконета и после этого стал прихрамывать на одну ногу. Однажды он отправился в горы по своим делам и пригласил меня с собою. 24 июня рано утром мы выехали с ним На лодке, миновав мраморный мыс, высадились на берегу против острова Чихачева. Эта экскурсия дала мне возможность хорошо ознакомиться с заливом Ольги и устьем Вайфудина. Вдоль берега моря и параллельно ему тянутся рядами болота и длинные озерки, отделенные друг от друга песчаными валами. Чем ближе к берегу моря тем валы эти свежее и выражены резче. По ним грядами растут кустарниковая альха с коротковолосистыми ветвями и слегка опущенными листьями и березолистный таволожник, маленький кустарник с бледно-розовыми цветами. Во многих местах от валов уже не осталось следа, и только растительность указывает бывшие их направления. Произведенные в некоторых местах раскопки дали обломки морских раковин. Здесь над приростом суши трудились одновременно и река, и море. Первое приносило готовый материал, второе складывало его в валы. Ныне внизу в низовьях реки образовалось много островов. Они только что вышли из воды, состоят из чистого песка и еще не успели зарасти травой. Геологу рисуется картина далекого прошлого. Залив Ольги имел совсем не такой вид, какой он имеет теперь. Он был в три раза больше и далеко вдавался в сушу в западном направлении. Со стороны моря ясно видны границы Древнего залива, в который самостоятельно впадали Вайфудзин, Сыдагоу и Арзамасовка. Заболоченность нижней части долины Аввакумовки, протоки, озерки, слепые рукава, соединяющиеся с морем, тоже указывают на это. Около устья течения реки почти незаметно. Даже наоборот, при свежем восточном ветре и во время приливов замечается обратное движение воды. На чертовом утесе можно видеть следы морского прибоя. Этот безмолвный свидетель говорит нам о том, что когда-то и он был омываем волнами Великого океана. Сколько понадобилось веков для того, чтобы разрушить твердую горную породу и превратить ее в песок? Сколько понадобилось времени, чтобы песчинка за песчинкой заполнить залив и вытеснить морскую воду? Немалое участие в заполнении долины принимал и плавниковый лес. Тысячами кряжин и пней завалено русло реки и острова. Стволы деревьев сейчас же заносятся песком, на поверхности остается торчать только сучья и корни. Мало-помалу погребаются и они. Каждое новое наводнение приносит новый бурелом и накладывает его сверху, потом опять заносит песком и так далее. Так отступает океан, нарастает суша, и настанет время, когда вайфудзин будет впадать не в залив Ольги, а непосредственно в море. Мы высадились на южном берегу залива Часов в десять утра. Лодку отправили назад, а сами пошли в горы. По дороге к нам присоединился китаец, искатель золота. У него в котомке была железная лопата без черенка, деревянный лоток для промывания песка и облегченный заступ с короткой рукояткой. Китаец этот был средних лет, худой, с рябоватым лицом в соломенной шляпе. Он охотно отвечал на задаваемые ему вопросы. Это дало мне возможность познакомиться с китайскими приемами золотоискательства. Прежде всего он старался найти такую речку, против которой в море есть остров. Это верный признак, что в долине будет золото. Подымаясь вверх по реке, он искал такой приток, чтобы против устья его была отвесная скала. Причем, Направление новой долины должно быть строго перпендикулярно к плоскости скалы и не меньше, как в два километра длиною. Если это расстояние было короче, или если долина шла не совсем под прямым углом к скале, она не годилась. Манза все время шел впереди и выискивал все новые и новые притоки, причем Протяжение их сокращалось от двух километров до одного, потом до полукилометра и так далее. Последний ключик имел метров двести длины. Китаец остановился и сказал, что тут надо искать золото. Он стал рассматривать в ручье гальку и песок, то и другое, видимо его удовлетворило, и он решил остаться здесь для разведок. Многие объяснения его для меня были, непонятны. Так, например, он говорил, что есть люди, которые умеют чувствовать присутствие золота в земле. К числу их он присоединял и себя. В топографическом отношении местность, по которой мы теперь шли, представляла собою сильно размытые горы с пологими скатами. Кое-где торчали скалы, находящиеся в последней стадии разрушения — Большинство их превратилось уже в осыпи. Характер растительности был тот же самый, что и около поста Ольги. Дуб, береза, липа, бархат, тополь, ясень и ива росли то группами, то в одиночку. Различные кустарники главным образом Леспедица, калина и таволга, опутанные виноградом и полевым горошком, делали некоторые места положительно непроходимыми, в особенности, если к ним еще примешивалось чертово дерево. Идти по таким кустарникам в жаркий день очень трудно. Единственная отрада — ручьи с холодной водой. В полдень мы дошли до водораздела. Солнце стояло на небе и заливало землю своими палящими лучами. Жара стояла невыносимая. Даже в тени нельзя было найти прохлады. Отдохнув немного на горе, мы стали спускаться к ручью, на запад. Расстилавшаяся перед нами картина была довольно однообразна. Куда ни взглянешь, всюду холмы и всюду одна и та же растительность. Над землею висел раскаленный воздух, насыщенный влагою. Деревья и кусты поникли листвой и казались безжизненными. За весь день мы не видели ни одного животного, хотя козьих и оленьих следов попадалось много. В пути я не упускал случая делать заметки по орнитологии. Прежде всего упомяну о зеленом дятле с красной головою. Говорят, что он ходит по земле довольно хорошо. Проворный, пугливый и крикливый, он по ухваткам походит на своих пестрых собратьев. Затем тут были маньчжурские жаворонки. Голоса их слышны были повсюду. Некоторые птицы вышархивали у нас из-под ног и, отлетев немного, садились опять на землю. Казалось, на них жара не действовала совсем. Они высоко поднимались к небу и звонким пением оглашали окрестности. В низине и скачковой болотинки собаки выгнали несколько куличков. Я убил одного из них. Это оказался восточно-сибирский бекас. В другом месте из чащи вылетел красивый длинноносый дупель. На поваленных деревьях и на пнях кое-где встречались японские коньки — Они проворно бегали по земле и грелись на солнышке. При приближении людей они не улетали, а ловко скрывались в кустах и появлялись только тогда, когда убеждались, что опасность миновала. Судя по тому, что здесь было много мелких птиц, можно было допустить присутствие малого перепелятника. И действительно, одного такого ястреба я вспугнул из травы, что было очень странно, так как ноги его совсем не приспособлены к хождению по земле. Быть может, эти хищники из опыта знали, что вид их, сидящих на сухостойных деревьях, пугает мелких птиц, тогда как, спрятавшись в траве, они скорее могут рассчитывать на добычу. День близился к концу. Солнце клонилось на запад. От деревьев по земле протянулись длинные тени. Надо было становиться на ночь. Выбрав место, где есть вода, мы стали устраивать бивак. Вечером я долго сидел с Буниным у огня. Он рассказывал мне о своих путешествиях, о ханхузах, об охоте и так далее. Наконец я почувствовал, что сон начинает овладевать мною. Я лег к огню, завернулся в бурку и скоро уснул. На следующий день мы расстались с золотоискателем. Он пошел назад к перевалу, а мы направились к реке Сыдагоу и оттуда обратно в пост Ольги. Двадцать шестого числа небо начало хмуриться. Порывистый ветер гнал тучи в густой туман. Это был плохой признак. Ночью пошел дождь с ветром, который не прекращался подряд трое суток. Двадцать восьмого числа разразилась сильная буря с проливным дождем. Вода стекала с гор с стремительными потоками, реки переполнились и вышли из берегов. Сообщение поста Ольги с соседними селениями прекратилось. В ожидании парохода, который должен был привезти наши грузы, я решил отправиться в обследование реки. Сандагоу и наметил такой маршрут: перевалить через водораздел около Тазовской горы, спуститься по реке Сандагоу и опять выйти на реку Вайфудзин. На выполнение этого маршрута потребовалось шесть суток. Первое июля прошло в сборах. Лошадей я оставил дома на отдыхе. Из людей взял с собою только Загурского и Туртыгина. Вещи свои мы должны были нести на себе в котомках. Утром после бури еще моросил мелкий дождь. В полдень ветер разорвал туманную завесу, выглянуло солнце, и вдруг все ожило. Земной мир сделался прекрасен. Камни, деревья, трава, дорога приняли разнечный вид. В кустах запели птицы, в воздухе появились насекомые, и даже шум воды, сбегающей пенистыми каскадами с гор, стал ликующим и веселым. Через Вайфудзин мы переправились верхом на лошадях, и затем пошли по почтовому тракту, соединяющему пост Ольги с селом Владимира Александровским на реке Сучане. Река Сидагоу, длиной длиною 60 километров. В верхней половине она течет параллельно Вайфудзину, затем поворачивает к востоку и впадает в него против села Пермского. Мы вышли как раз к тому месту, где Сидагоу делает поворот. Река эта очень каменистая и порожистая. Пермцы пробовали было по ней сплавлять лес, но он так сильно обивался о камни, что пришлось бросить это дело. Нижняя часть долины, где проходит почтовый тракт, открытая и удобная для земледелия, средняя лесистая, а верхняя — голая и каменистая. Лес на реке Сыдагоу растет девственный и величественный. Натуралист-ботаник отметил бы здесь, кроме кедра, ели, даурской березы и маньчжурского ореха, еще сибирскую лиственницу, растущую вместе с дубом и мелколистным кленом. Мона, собственно, арочское название этого дерева. Академик Максимович удержал его как видовое. Среди таволги леспедицы, орешника и калины здесь произрастали бородавчатая боярка с серою корою, редкими шипами и листьями, глубоко рассеченными и пригнутой к земле, Черемушник, перепутанный с колючим элеутерококком. Обыкновенно древесные стволы служат опорой для ползучих растений, которые стремятся вверх к солнцу. Они так сильно вдавливают свои стебли в кору деревьев, что образуют в ней глубокие рубцы. Из таких вьющихся растений можно указать на уже знакомую коломикту и лимонник, с запахом и вкусом действительно напоминающими лимон. В сырых местах росли папоротник чистоуст с красным пушком на стеблях, что придает растению весьма эффектный вид, и целые заросли гигантского белокопытника. Листья его большие, раздельно зубчатые, сверху бледно зеленые, внизу матово бледные. Весной Это самое лакомое блюдо медведей. Как только мы вошли в лес, сразу попали на тропинку. После недавних дождей в лесу было довольно сыро. На грязи и на песке около реки всюду попадались многочисленные следы кабанов, оленей, изюбров, козуль, кабарошки, росомах, рысей и тигров. Мы несколько раз подымали слежки зверей, но в чаще их нельзя было стрелять. Один раз совсем близко от меня пробежал кабан. Это вышло так неожиданно, что пока я снимал ружье с плеча и взводил курок, от него и след простыл. В полдень тропа привела нас к китайской зверовой фанзе. Множество шкур, сложенных в амбаре, свидетельствовало о том, что обитатели ее занимаются охотой очень успешно. Фанза была новая, видимо, недавно выстроенная. На крыше для просушки были растянуты две оленьи шкуры, а над дымокуром на веревочке висела медвежья желчь. Китайцы употребляют ее как лекарство от трахомы. Для этого они разбавляют сухую желчь водою и тряпицей смачивают веки глаз. Медвежья желчь ценится от двух до пяти рублей в зависимости от ее размеров. За день нам удалось пройти 22 километра. Лес на левом берегу кончился и началась гарь. Горы, окаймляющие долину, состоят из диорита, сиенита, кварца полево-шпатового парфита, совершенно обезлесенный и сплошь покрыты осыпями. Верховьясы Сыда-Гоу представляются в виде небольшой горной речки, в которую справа и слева впадает множество мелких ручьев. Во время последнего наводнения вода размыла ложе реки шириной до ста сажен. Все это пространство занесено песком и галькой, С правой стороны, там, где кончалась каменистая отмель, сразу начинался обрывистый берег. В обрезе его видно, что почва долины состоит из такой же гальки вперемешку с илом. В одном месте река делала изгиб. Русло ее проходило у противоположного берега, а с нашей стороны вытянулась длинная коса. На ней мы и расположились биваком — Палатку поставили у края берегового обрыва, лицом к реке и спиной к лесу, а впереди развели большой огонь. В этот день мне не здоровилось немного, и потому я не стал дожидаться ужина и лег спать. Во сне мне грезилось, будто бы я попал в капкан и от этого сильно болели ноги. Когда я проснулся, было уже темно. Осмотревшись, я понял причину своих снов. Обе собаки лежали у меня на ногах и смотрели на людей с таким видом, точно боялись, что их побьют. Я прогнал их. Они перебежали в другой угол палатки. «Вот диво», — сказал Загурский, «не хотят собаки идти наружу». Поведение собак — действительно была странное. В особенности удивил меня Леший. Он всегда уходил в кусты и ложился где-нибудь за палаткой, а теперь жался к людям. Наконец мы собак выгнали, но ненадолго. Через несколько минут они вновь пробрались в палатку и расположились около изголовьев. В это время в лесу раздался какой-то шорох. Собаки подняли головы И насторожили уши Я встал на ноги Край палатки приходился мне как раз до подбородка В лесу было тихо И ничего подозрительного я не заметил Мы сели ужинать Вскоре опять повторился тот же шум Но сильнее и дальше в стороне Тогда мы стали смотреть втроем Но в лесу, как нарочно, снова воцарилась тишина Это повторилось несколько раз «Вероятно, мышь», — сказал Туртыкин. «Или, может быть, заяц», — ответил Загурский. Наконец, все успокоились. После чаю стрелки стали уговариваться, поскольку часов они будут караулить ночью. «Я отдохнул хорошо, спать мне не хотелось, и потому предложил им ложиться, а сам решил заняться дневником». Пошли вон, прогонялись стрелки собаки с палатки. Собаки вышли, немного посидели у огня, а затем снова полезли к людям. Леший примостился в ногах у Туртыгина, а Альпа легла на мое место. Ночь была такая тихая, что даже осины замерли и не трепетали листьями. В сонном воздухе слышались какие-то неясные звуки. Точно кто-то вздыхал, шептался. Где-то капала вода, чуть слышно трещали кузнечики. По темному небу, усеянному тысячами звезд, вспыхивали едва уловимые зорницы. Красные блики от костра неровно ложились по земле, и за границей их ночная тьма казалась еще чернее. Я подложил дров в огонь и стал делать записи в дневнике. В это время. Обе собаки подняли головы и стали глухо ворчать. Я встал со своего места, осмотрелся и, хотя ничего не увидел, но зато услышал удаляющийся шорох. «Вероятно, барсук или енот?» — подумал я и сел снова за работу. с полчаса. Вдруг я услышал, как в стороне, слева от бивака, посыпалась галька. Кто-то спускался с обрыва к реке. По моим расчетам это было от нашего костра метрах в пятидесяти не более. Прикрыв рукой у глаза от света, я стал усиленно смотреть на реку. Собаки выражали крайний испуг. Альпа забилась в самую глубь палатки. Вслед за тем я услышал, как кто-то осторожно шел по отмели. Под давлением чьей-то ноги галька раздавалась. В стороны. Это не было копытное животное, и зюбр или олень стучат сильнее ногами. Это не могло быть и маленькое животное, потому что вес его тела был бы недостаточен для того, чтобы производить такой шум. Это было крупное животное, у которого большая и мягкая лапа. Бринчанье гальки удалялось по направлению к реке, И вдруг я увидел на краю отмелей около воды какую-то длинную тень. «Тигр!» — мелькнуло у меня в голове. Не спуская глаз зверя, я потянулся за ружьем, но как на грех, оно не попадалось мне под руку. Дальше случилось что-то похожее на суматоху. Толкнув Загурского, я схватил винтовку. Стрелок с просонья толкнул собаку. Альпа испугалась и бросилась в другую сторону и села на голову Туртыгину. В это мгновенье я выстрелил. Животное, стоявшее на отмели, издало короткий отрывистый звук, похожий на храп, и бросилось в воду. Затем быстро взобралось на противоположный берег и исчезло в кустах. Сна как не бывало. На биваке поднялся шум. Голоса людей смешивались с лаем собак. Каждый старался рассказать, что он видел. Загурский говорил, что видел кабана, а Туртыгин спорил и доказывал, что это был медведь. Собаки отбегали от костра, лаяли, но тотчас же возвращались обратно. Только перед рассветом они немного успокоились. Часа через два темное небо начало синеть. Можно было уже рассмотреть противоположный берег и бурелом на реке, нанесенной водою, мы пошли на то место, где видели зверя. На песке около воды были ясно видны отпечатки большой кошачьей лапы. Очевидно, тигр долго бродил около бивака с намерением чем-нибудь поживиться, но собаки почуяли его и забились в палатку. Тигр, обитающий в уссурийском крае, крупнее своего индийского собрата. Длина его тела равна 27 трем метрам, высота 1,2-1,5 метра при весе в 250-300 килограммов. Окраска шерсти такая же пестрая, как и у южного тигра, но встречаются иногда экземпляры бледно окрашенные, с редкими И тусклыми полосами. Тигр — животное чрезвычайно красивое. Основной цвет его шерсти — ржаво-желтый, испещренный черными полосами. На груди, шее и передних лапах они расположены реже, а на спине и на задних ногах выражены особенно ярко. Голова пестрая, бакенбардов нет, брюхо белое. Такая окраска является для тигра вполне защитной. Когда он бежит по тайге, среди кустарников, лишенных листвы, черный, желтый и белые цвета сливаются, и зверь принимает однотонную бура-серую окраску. Осенью среди оранжево-красных виноградников и сухих желтых папоротников, в которых есть немало почерневших старых листьев, Тигра трудно увидеть даже на близком расстоянии. Возможно, что при более тщательных исследованиях длинношерстный тигр окажется родственником пещерного тигра, обитавшего когда-то в Европе. Тогда уссурийский край можно считать его родиной. Животное это чрезвычайно любит залезать в пещеры. Летом мне часто приходилось видеть в них Тигровые следы и перегрызенные кости. Тигр мало обращает внимание на климатические условия страны. Ему не страшны ни снег, ни холод. Он держится там, где гуще заросли и где достаточно есть корма, главным образом коз, кабанов и оленей. В Уссурийском крае он обитает в южной части страны. На побережье моря границы его распространения доходит до мыса Геляк. Затем он встречается по всей долине реки Уссури и ее притокам и по рекам Мухеню, Пихце, Анюю и Хунгари, впадающим в Амур с правой стороны. Одиночные экземпляры заходят еще дальше на восток и на север. И если корма достаточно, тигр не трогает домашний скот. Только крайняя нужда заставляет его приближаться к селениям и нападать на человека. Особенно старательны тигра охотятся за собаками. Я вспомнил Дерсу. Он говорил мне, что тигр не боится огня и смело подходит к биваку, если на нем тихо. Сегодня мы имели случай в этом убедиться. За утренним чаем мы еще раз говорили о ночной тревоге и затем стали собирать свои котомки. Сразу с бивака мы повернули вправо и пошли по ключику в горы. Подъем был продолжительный и трудный. Чем выше мы подымались, тем растительность становилась скуднее. Лесные великаны теперь остались позади. Вместо них появились корявый дубок, Маньжурская рябина с голыми ветками и слабо опущенными листьями. Желтая береза с мохнатой корой, висящей по стволу лохмотьями. Рододендроны с кожистыми, иногда зимующими листьями и белая ясеница. Туртыгин сел около одного куста и стал закуривать трубку. Едва он чиркнул спичку, как окружающие куст эфирные масла вспыхнули с шумом бесцветным пламенем. Это понравилось стрелкам, и они стали устраивать такие фейерверки около каждого куста. Наконец, я остановил их, прося поберечь спички. Если непривычный человек в безветренный жаркий день попадет в заросли этого растения, с ним может сделаться дурно, так много выделяется эфирного масла. Отсюда начинался подъем на хребет. Я взял направление по отрогу, покрытому осыпями. Интересно наблюдать, как приспосабляются деревья, растущие на камнях. Кажется, будто они сознательно ищут землю и посылают к ней корни по кратчайшему направлению. Через час мы вступили в область произрастания мхов и лишайников. Откуда эти тайно брачные добывают влагу? Вода в камнях не задерживается, а между тем мхи растут пышно. На ощупь они чрезвычайно влажны. Если мох выжать рукой, из него капает вода. Ответ на заданный вопрос нам даст туман. Он-то и есть постоянный источник влаги. Мхи получают воду не из земли а из воздуха так как в уссурийском крае летом и весною туманных дней несравненно больше чем солнечных, то пышное развитие мхов среди осыпей становится вполне понятным. но вот и мхи остались сзади теперь начались гольцы это не значит, что камни, составляющие осыпи на вершинах гор голые они покрыты Лишаями.